Глава 11. Поиски. И вот вместо того, чтобы наслаждаться покоем, герой отправился на поиски невесты. Весьма романтичная история, достойная какой-нибудь заунывной балады, что так любят слушать впечатлительные девицы. Особенно, если забыть о горячем желании влюблённого никого не найти или хотя бы не опознать тело. М-м, да. Надо сказать, история выходила Не слишком приятно. Возлюбленная, узнав о восстании, решила отомстить бывшим хозяевам и присоединилась к армии в качестве боевого мага, которым ей хватило наглости представиться. Магов тогда отчаянно не хватало, и очередную дур благородную деву приняли. Правда, у командиров хватило ума трезво оценить её способности и девку направили туда, где она могла выжить, принеся более существенную пользу. Кроме как отвлечь на несколько минут вражеских магов, отряд посланы, чтобы перехватить корабли с беженцами, вполне подходил. Раз уж согревать постели одному из магов по опыт не она отказалась. Задание при всей важности не выглядело чрезмерно опасным. Место, где пройдут корабли, известно, а засыпать их горящими стрелами дело не хитрое. Достаточно натянуть лук, ведь промазать по такой мишени, как корабль, И самые косаруки ополченец не сможет. Большую часть отряда, за небольшим исключением, и составляли эти самые ополченцы. А лучники действительно сумели поджечь корабли. Но часть врагов высадились, и тут отряду уже пришлось несладко. Вернулись едва ли полтора десятка, и их показания сильно разнились. Наиболее адекватный из них, выделенный князем проводник Кас. обзавёлся несколькими седыми прядями и утверждал, что им довелось столкнуться с тремя бессмертными магами. По крайней мере, вряд ли кто-то кроме личей мог сражаться, будучи утекн стрелами словно ёжик. Остальные называли совсем другие цифры. Число личей доходило до десятка, а один из вовсе клялся, что видел с ними как минимум полсотни орков. При таком раскладе вступать в схватку крайне не рекомендовалось. 15 ополченцев, выделенных Игорем из числа им же и завербованных, не справится даже с тремя личами. Полсотни орков перебьют такой отряд не запыхавшись, даже при том, что Игорь выбирал лучших, а на снаряжение князь не поскупился, позволив слегка ограбить оружейную. Каждый солдат получил лёгкий кожаный панцирь с металлическими бляхами, двухметровое копье, овальный щит, топоры, короткий меч. Четверо ко всему этому богатству взяли луки и несколько колчанов со стрелами. Арбалеты, которые могли значительно усилить отряд, на складе почему-то не нашлось. Обоих выживших ополченцев Игорь решил оставить на хозяйстве, охранять дом и кормить впавшего в спячку демона. С собой он взял клеща, которому в последнее время доверял всё больше, и ученика, оставлять которого рядом с демоном счёл слишком опасным. Пусть мятежи был официально подавлен, на дорогах оставалось опасно. Слишком много людей было вырвано из привычной жизни и внезапно ощутилось вне закона. Беглые рабы, известные мятежники, предатели и просто трусы, способные получить прощение, но боящиеся сдаться властям. Все они разбежались по округе, добывая себе кусок хлеба и место под крышей всеми доступными способами. Покинуть пределы Аитала с караванами Смогли не многие, а тех, кто решился двигаться через дикие земли самостоятельно, было еще меньше. Зимой без лошадей, припасов и отряда это сродни самоубийству. Для большинства несчастных единственными способами пережить зиму являлись грабеж и охота. Те, у кого хватало золота и ума предложить его в уплату за крышу над головой, частенько с этой головой расставались. Как только приютившие их узнавали о награде за головы беглых мятежников. К счастью, всех этих опасностей можно было избежать. Помимо уже и зрядно посыпанных снегом дорог, существовала ещё одна речная. Даже до мятежа флот Аитала не был особенно велик: три десятка торговых судов, четыре патрульные триеры и целая куча рыбацких скорлупок. Сейчас и этого не осталось. Уходя, мятежники подожгли порт, и ныне весь военный флот состоял из двух вытащенных на берег полуобгорелых триер. В порту, помимо мелких лодок, стояло всего три более или менее крупных корабля, причем все они принадлежали сравнимым по силам государствам. Именно поэтому их не тронули в свое время мятежники, и именно поэтому их теперь не мог реквизировать князь. Две небольших ладьи Игоря не заинтересовали. Вместить его отряд они могли только если освободить трюм от половины товара. А вот готовая отчалить торговая триера Щука вполне могла принять на борт и большее число пассажиров. Именно её Игорь выбрал жертвой государственной необходимости, поставив у наземного капитана перед фактом, что ему оказана честь принять на борт военный отряд. Нельзя сказать, что капитан Элар пришел в восторг от этой новости, но после демонстрации бумаг и в меру тощего кошелька спорить не стал. Несмотря на внушительные размеры судна, свободное место нашлось только под навесом на палубе. Лошади и телега его все едва вошли. Купец, капитан Элар, поспешил воспользоваться ситуацией и забил трюм рабами, преимущественно здоровыми мужчинами. Всё же князь не отличался кровожадностью и ещёл возможным заменить для части мятежников казнь продажей в дальние страны. Так что наличие вооружённого отряда купца даже успокаивало. Следующие 2 дня солдаты провели на выделенном хозяине участке палубы, наслаждаясь игрой на барабанах, отбивающих ритм проклятий и мирабов, ароматами немытого тела, а кое-кто и морской болезнью. На берег они сходили только на ночь. Учитывая, что уже наступила зима и температура стояла немного ниже нуля, какое-то удовлетворение от путешествия получил разве что Вейн, которого Игорь за неимением иных развлечений пытался научить управлять ветром. Остальные же все быкончание пути встретили восторженным рёвом, и даже лошади поддержали их радостным ржанием. Игорь не разделял всеобщего счастья. Земли вокруг издревно находились под протекторатом дома Ночи. Именно им, сдешние крестьяне платили налоги. Именно отсюда они набирали солдат и слуг. Игорь подозревал, что вести подавление мятежа вряд ли вызвало тут народные гулянья, скорее траур по не вернувшимся мужьям и сыновьям. Несколько свидетелей их прибытия, большая частьу женщины, убегали подозрительно резво. "Стройся! Приготовиться к отражению возможной атаки!" Игорь с лёгким сожалением посмотрел вслед быстро удаляющемуся кораблю. Купец высадил пассажиров на причале возле какой-то приграничной деревушки и тут же отправился дальше. Возвращаться им предстояло самостоятельно. Небольшая деревенька нашлась всего в сотне метров от причала и встретила их закрытыми воротами. Поселение было окружено тыном, не столько выполняющим военные функции, сколько служащим защиты от хищников. Даже пара башенок по углам, на которых стояли дозорные, в этом отношении мало что меняла. При желании любой участок стены примитивный таран вынесет за 5 минут. Впечатление немного сглаживала двухэтажная приземистая башня в центре деревни, которую при некотором воображении можно было даже назвать донжоном. Появление вооружённого отряда Вызвала среди местных кратковременную панику, причину которой удалось выяснить достаточно быстро. Значит, уважаемый лекарь Горнизон из башни ушёл, переспросил Игорь, откинувшись на стуле и глядя на смоглового мужчину лет 50, как удав на кролика. "Да, Лэр", согласился староста. "Полтора месяца назад забрали с собой почти всех взрослых парней". Нам приказали позаботиться о башне, но никто так и не вернулся. Не вернулся, говоришь, усомнился Игорь. Если из деревни ушли хотя бы три десятка мужчин, шанс, что они дружно полегли на поле боя, не велик. Значит, и мятежцам тоже ничего не известно. Известно, Лэр. Пару недель назад мимо нас проплывали корабли, как и следовало ожидать, совет одержал внушительную победу над гнусными мятежниками. и восстановил законную власть. Ну да, и ваши сердца от этого наполняются радостью, скривился Игорь. Не надо показывать свою верность власти. Я не идиот. Поиском мятежников занимаются княжеские дознаватели. Я здесь по другому вопросу. Значит, деревню жечь не будете? Староста не смог скрыть облегчённого вздоха. Не будем. Тем более информация твоя устарела. Теперь во Италии вновь, как и в давние времена, правит князь. Как князь? удивился староста. Ведь войска дома ночью разбиты на голову. Как же? Успокойся, тут все правильно. Мятежник мертв, его имя предано забвению и род объявлен вне закона. Игорь на долю секунды задумался, как лучше сформулировать факт нового мятежа. Затем совет пришел к выводу, что аиталу нужен новый князь. И единогласно выбрал им Лера Троя, главу дома Ящера и моего сюзерена. И что теперь? Сразу перешел к сути Ликар. Как совет, способный месяцами спорить из-за любой мелочи, умудрился принять единогласное решение, староста спрашивать не собирался. Как о том, сколько членов совета пережили голосование? Ничего страшного. Налоги не меняли, все так же. Гарнизон вам через пару недель пришлют. Нужно только принести присягу новому князю. Завтра соберешь к рассвету всех мужчин у светилища. Надеюсь, у вас тут есть светилище? Да, есть. Мы почитаем Волкоглавую. Присяга прошла без проблем. Единственное, мужчин оказалось слишком мало для такой деревни. Всего двадцать девять, половина из которых старики, а половина совсем пацаны. Два исключения. Молодые парни в самом расцвете сил. Суть не меняли, лишь заставляя подозревать в них дезертиров из армии мятежников. Но дезертировали и дезертировали. Поступок, как ни посмотри, весьма похвальный, так что играть в инквизитора Игорь не собирался. Есть ли у вас беды и просьбы к князю? Есть, помрачнел староста. Разбойники нас совсем одолели. Мятежники, насторожился Игорь. Чаще всего роль разбойников выполняли местные, и жаловаться на таких соседей староста никогда бы не стал. Да и сами они в непромысло себя вели вполне мирно. Может, и мятежники только у тех, что приходили, рабские татуировки на лицах были. Пару хуторов в округе уже вырезали и спалили, скот угнали. Деревни покрупнее, вроде нашей, Данию обложить пытаются. Вина требуют, жратвы и девок на потеху. У них и свои есть, да видимо мало. Беглые рабы, нахмурился Игорь. Опьянённые от неожиданной свободы рабы вырезали целые семьи, не щадя даже детей. Фантазии некоторых из них позавидовали бы и инквизиторы. К счастью, рабов было сравнительно немного. Сражаться они толком не умели и крупное восстание поднять не могли. Большинство полегли на улицах столицы ещё во время мятежа. Сколько их? Десятка три, не больше четырёх, думаю. Многовато, покачал головой Игорь. Даже золотой дракон, обещанный князем за каждую разбойницу голову, не казался достаточной наградой при таком риске сложить свою. Пошли гонца в ближайшую крепость. Пусть пришлют солдат, посылал уже. Есть тут неподалёку ещё одна крепость. Настоящая, побольше нашей башни. В былые времена там больше сотни латников сидело, а только в нас охраняли. Сейчас там только несколько женщин и инвалидов осталось, стены держать. Они даже ворота открывать боятся, все ждут, когда командира вернутся. Идиоты. Ну и чего ты от меня хочешь? Помогите нам расправиться с разбойниками Лэр. Такой сильный отряд здесь может не скоро соберётся. Я по деревням клич пущу, сотню мужиков, думаю, соберу. Копья и топоры найдём, щиты избить. Дело недолгая. Одни они на такое не пойдут, а вот с гильдейским магом согласятся, шанс есть, и староста с благоговением добавил. Тем более, если маг первого круга. Даже в крепости той у мага всего лишь второй круг был, а он старый уже был. Игорь хмыкнул, прекрасно понимая, чего стоит его первый круг на самом деле. Однако при таком перевесе да против беглых рабов грех не помочь. Мои условия просты: половина всей добычи идёт мне, командую я, все приказы выполняются молча. Само собой, про дисциплину мы понимаем, а кто не понимает, для тех палки есть. Лично я спину сломаю, если кто норов показывать начнёт. Только половина многовато будет. Половина это лично мне. Ещё долю моим людям не забывай. Условия не обсуждаются. Перед выходом каждый должен поклясться их выполнять. Я поговорю с людьми, хмуро кивнул староста. Они согласятся, но симпатии это тебе не прибавит. Мне ещё с властями делиться, не забывай. Про битву, что здесь недалеко с месяц назад случилась, что-нибудь знаешь? Как не знать, вздохнул староста, не удивившись то ли резкой смене темы разговора. Рассказывай. А что рассказывать-то? вновь вздохнул староста. Узнали обое не сразу, только когда хоть, ну, я хотел сказать, бабы хворост собирали и на мертвеца в лицо наткнулись. Я его видел, далеко он ушёл, да кровью истёк. Взял я пару мужиков покрепче да пошёл по следам. Честно скажу, на поле боя много полезного найти можно. Однако кольчуга сколько стоит, только зря всё. Кроме той стёганки, что спакойники сняли, ничего не нашли. Как мертвецов ходячих увидели, назад повернули. Могли, конечно, и справиться, да я решил не рисковать. И так сколько народу сгинуло. Сколько там мертвеков? Двоих видели, думали, соберём мужиков и вернёмся, да только куда там. Бабы как узнали, так гласить начали, мол, зачем вам те мертвеки, походят-то да сами сгниют. Нет, кто же баб в таких случаях слушает? Да только как раз разбойники появились. Не до чужих мертвеков нам стало. Понятно. Сколько тебе времени надо, чтобы собрать людей? Дня два не меньше. Хорошо. Тогда я пока съезжу и осмотрю поле боя. В честь нашей будущей помощи выделили нам пару повозок и лошадей. Потом верну. Можешь даже людей дать. Помогут костер собрать. Мы пришли, сообщил Каз. Это где-то здесь. Похоже на то. Скептически хмыкнул Игорь, прижимая к лицу вымоченный за неимением благовоний в вине платок. Несмотря на холод, в воздухе отчетливо витал запах разложения. Мне кажется, я что-то слышу, насторожился Клещ, поднимая руку. Тихо. Когда все на секунду замерли, стал ясно различим хруст снега под чьими-то шагами. Вскоре из-за деревьев показался и его источник, одержимый духом мертвец. Похожий из того самого отряда, но опознать его вряд ли удался. Перед тем как он поднялся, над ним изрядно поработали хищники. Едва передвигающие ноги зомби вызывал уже даже не страх, а брезгливое отвращение. Нам порубить его на куски, предложил клещ. Борьба с подобными тварями была отработана. Несколько человек валит мертвеца на землю рогатинами и держат, пока остальные его рубят. Не слишком сложно и не опасно. Главное соблюдать минимальную осторожность. Даже мелкая рана, в которую попадал трупный яд, Без помощи целителя оборачивалось смертью. Оружие опять же потом чистить. Хорошая мишень для тренировки. У меня есть идея получше. Ну что, Вейн, покажешь мне, чему научился? Ученик задумчиво посмотрел на мертвеца и неуверенно кивнул. Вижу, о сути задания ты уже догадался. Упокой этого мертвеца в средствах и способах тебя не ограничиваю. Ну разве что ради всех богов не надо пытаться его сжечь. Парень кивнул, сделал несколько шагов к ожившему семертвику, поднял руки и выпустил в его сторону волну чистой энергии. Игорь с интересом наблюдал за происходящим, быстро поняв, что происходит. Дух, вселившийся в это тело, был слаб и глуп. Другой бы не позарился на такую оболочку. Глупость заставляла его жадно поглощать дрямовую силу, справиться с направленным потоком, который он уже не смог. Как изпрыгнуть с крючка вовремя бросив наживку? Энергетические каналы духа переполнились и начали лопаться. Мертвец рухнул в снег, буквально фоняя теряемой силой, и через несколько минут дух прекратил существование. "Ну сойдёт, хотя и слишком расточительно", оценил результат Игорь. С задачей наваявленный адепт справился, только вот аура его и взредно потускнела. А амулет-накопитель на груди, вмещавший трехдневный запас энергии, едва фанил. Где ты нашел этот способ? Этот способ я нашел в книге мага Эльбара, знаменитого борца с нежитью. Он утверждал, что простейший способ борьбы с нишими духами — развить их потоком чистой энергии. Ах да, припоминаю. Поморщился Игорь. Копию этой книги он в числе прочих купил в надежде узнать больше о силах некромантов. Не самый лучший способ. Ты потратил на этого одержимого слишком много сил. Если бы дух оказался чуть сильнее, от дрямовой энергии он бы только усилился и стал опаснее. Но я уничтожил его, не спорю. Только что ты будешь делать, если сейчас появится ещё один? Да откуда э! -э... Подтверждая справедливостью прёка, из-за деревьев показались сразу двое мертвеков. Выброс такого количества силы не прошёл незамеченным и послужил приманкой. Вейн потянулся было к мечу, но благоразумие взяло верх. Что я буду делать? Э, -э, -э, -э попрошу учителя продемонстрировать, как надо. Молодец, вывернулся, хмыкнул Игорь. Смотри и учись. Расправиться с подобной тварью можно несколькими способами. Но сейчас Игорь решил использовать простейший и снял седло с седлотул с арбалетными болтами. Выцепил болт с красной полосой и без затей, будто дротик, метнул в приближающегося мертвека. Серебряная стрела, направленная магией, пролетела добрых 10 метров и с хрустом вошла в грудь до самого оперения. Ещё один болт, и второй мертвец разделил участь предшественника. Они были ещё живы, но никакой опасности уже не представляли. Так нечестно, у меня же не было стрел. Нечестно, делоно удивился Игорь. Скажи это следующему мертвеку, когда он будет отрывать тебе голову. Твоя цель добиться результата, а не следовать каким-то выдуманным правилам. Хотя попытаешься ты порубать у мертвея мечом, я был бы разочарован. А стрелах ты знала мог попросить парочку. Только тогда тебе пришлось бы и арбалет просить, причём уже взведённый. Мне продолжать? Нет, я всё понял. Когда отойди чуть в сторону, чтобы не так воняло, и садись медитируй. Энергии тут теперь вдоволь, а твой накопитель почти разрежён. Сул и рол, присмотрите за парнем и выковырите из тел болты. В крайнем случае наконечники вытащите, они серебряные. Осчастливленные приказом подчинённые скривились, но ничего не сказали. Оставлять столько серебра внутри какого-то трупа и правда было кощунством. Ксарх, гигантский тигр, был стар. Смерть от старости или голода невозможна в дикой природе, ослабевшего хищника добьют раньше. Случилось то, что должно, и очередной молодой самец, пришедший сразиться за охотничьи угодья и самок, победил старейшего из ныне живущих ксархов. Поражение означало смерть. Обычно всё решалось сразу. Не шесть, скольким неудачникам, будто детёныш искулящим от полученных ран, ксарг перегрыз глотке. Скольким подставляющих победителю беззащитный живот вспароло его когтями. Опыт многих схваток позволил ему осознать поражение и отступить, когда ещё оставались силы. Молодой соперник не рискнул преследовать всё ещё огрызающегося врага, оставившего весьма болезненные раны. Лишь проводил его угрожающим рёвом. Чтобы взять завоёванных самок, ему ещё предстояло найти и съесть их детёнышей. Старик, пошатываясь отран, шёл несколько дней, чувствуя, что вскоре враг отправится на его поиски, и если не успеть уйти достаточно далеко, завершит начатое. Ксарх спасся, но это было началом конца. Раны воспалились и болели, не желая заживать. Хромота усилилась, Олени, некогда неспособные увернуться от молниеносного броска, стали для него слишком шустры. Самые глупые и неловкие птицы всё чаще взлетали задолго до того, как он подкрадывался достаточно близко. Самки, у которых раньше можно было отнять добычу, остались далеко позади. Силы оставляли его с каждым днём, и лишь инстинкты заставляли продолжать двигаться. И ему повезло, Он нашел пищу, неспособную от него убежать. Падали, а отогнав более мелких соперников, Ксарх впервые за неделю вдоволь поел мяса. Постепенно, благодаря покое и обилию пищи, рано поджевали, давая надежду. Только что мертвая добыча под его лапой шевельнулась, пытаясь вырваться. Ксарх несколько раз ударил строптивую добычу лапой, ломая кости. Добыча всё ещё шевелилась, но уже не представляла опасности. Зверь вырвал кусок ляжки и, проглотив, настороженно поднял морду. Из леса выходили люди. К нему пришла ещё еда, много еды. Широкая молния ударила в грудь тигра-людоеда, оставив на белоснежной шкуре только подпалину. Ксарх недовольно взревел, в гневе ударив по боку кончиком хвоста. Это же Ксарх, выкрикнул Кас. Его магия почти не берёт копьями его. Куда стоять? У вас же не рогатины, остановил парусом убийцы Игорь. Судя по размерам кошки, шансы, что даже напоровшись на копьё грудью, она сразу и сдохнет, не велики. Лучники, дракон вас сожрёт. Вы чего ждёте? Ближайший лучник только натягивал тетиву, взгляд на Ксарха, который наконец-то пришёл в движение. Тетива соскользнула, Игорь выругался. Надежда на стрелков никакой, а остальных он даже не видел. Огромный тигр петлял, делая резкие прыжки из стороны в сторону, и всё-таки выпущенная кем-то стрела лишь чиркнула по шкуре. Что обидно, Людает похоже каким-то образом выделил обидевшего его мага и направлялся прямо к нему, заставляя в панике перебирать варианты. Огненный шар? Нет. Если кого-то не берёт магия, значит нужно использовать её опосредованно. Ледяная стрела должна пробить, но даже клинтыствуют в своих знаменитых вестернах вряд ли вытаскивал пистолет быстрее. Грохот выстрела отозвался визгом обиженной твари. Калибр был маловат, но пули это компенсировали. Ксар резко изменил направление, едва не мозгнув хвостом по лицу, и несколькими прыжками скрылся. На снегу остались редкие капли крови. М-да, это не слабенький дух. Судя по выносливости твари, рассчитывать, что она издохнет за ближайшим кустом, наивно. А значит, золотые пули опять потеряны. Или по следам попробовать пройти? Игорь посмотрел на лучника, только сейчас приведшего оружие в боевое положение, и приглушённо выругался. А, он же шевелится. Спасите! Полуобгрызенный тигром мертвец ожил, сомкнул пальцы на сапоге слишком близко подошедшего солдата и попытался эту ногу оторвать. К своему счастью, солдат успел выдернуть ногу из сапога, оставив обувь мертвецу, который тут же попытался разгрыз трофей не многими оставшимися зубами. Ну и живучие же твари, прокомментировал чудесное воскрешение Игорь. Рука потянулась к кольчану, который он машинально повесил на плечо и так и не снял, доставая очередной болт. Стрела ударила мертвеца в спину, на этот раз войдя едва ли на длину наконечника. Несчастный дёрнулся последний раз и затих, когда дух покинул ставшую смертельно опасной оболочку. Игорь проводил раненого паразита взглядом. Если не удачнику повезёт, За пару лет он залечит раны и вселится в какое-нибудь дерево, хотя скорее его сожрёт сородичи. Среди бестелесных сущностей хищники тоже не редкость. Похоже, придётся взять второй колчан, специально для таких случаев. На этот раз болт вышел из тропа легко, но даже после того, как Игорь несколько раз воткнул его в землю, чистота наконечника вызывала сомнения. Что скажешь? Что тут можно сказать, хмыкнул подошедший клещ. Кто-то определённо уже побывал тут до нас, помимо диких зверей. Кстати, никогда не видел белого ксарха. Да уж, вряд ли этот ксарх сожрал ко всему прочему мечи и доспехи. Игорь склонился над телом и поморщился, жалея, что потерял платок. Хоть какая-то защита. После того, как над телами поработали падальщики, выглядели они отвратительно. И пахло, несмотря на минусовую температуру, немного лучше. С момента боя прошло слишком мало времени, и стервятники не успели очистить кости от плоти наполовину. Хотя крупных падальщиков отогнал ксарх, мелких хватало. Вездесущие вороны и сейчас осторожно поклевывали трупы. Гибель нескольких товарок от клыков ксарха лишь научила остальных осторожности. При приближении людей они сразу взлетали. Что будем делать? Прикажешь начать собирать тела? Да, начинайте. Осмотрите здесь всё. Я пока схожу к реке. Свежий ветерок, блеск воды, плещется у берега рыба. Если не знать о развернувшейся здесь трагедии, догадаться о ней трудно. Впрочем, сюда Игоря привели не сентиментальные сожаления об убитых семьях мятежников. Помимо беженцев в корабли перевозили немалые богатства. Наложить на которые руки, князь был очень даже не прочь. И не только князь. Кто скажет, что утащила река, а что осела в кармане удачливого ныряльщика. Пройдясь вдоль берега, Игорь всё же нашёл немного вынесенного на берег деревянного мусора. В этом месте русло сужалось, и до противоположного берега было порядка 40 метров. Неудивительно, что засаду устроили здесь. Корабли даже прижавшись к противоположному берегу, не могли уйти от обстрела. Глубина, судя по смутно ощущаемым аурам рыб, метров 10-15. Не слишком глубоко. Течение, правда, достаточно сильное, да и времени прошло порядком, хотя мелочь, конечно, растащила по дну на десятки километров, однако это вряд ли относится к тяжёлым сундукам. Что-то должно было сохраниться. Только вот как достать все это богатство? Хотя температура не опускалась ниже десяти градусов, сейчас все же зима. В холодной водичке за пять минут околеешь, не говоря уж об отсутствии аквалангов. Разве что наловить разбойников, развести на берегу костры и заставить нырять. Бред. Тут даже плавать едва ли один из десяти умеет. Утонут без всякого смысла. Можно попробовать баграми или сетями по дну пошарить, толку и то больше будет. Даже не будь опасности переохлаждения и умей, Игорь, дышать под водой, сунуться сейчас к кораблям он вряд ли бы решился. В реках тоже водились мертвеки. Большое количество смертей всегда сопровождается выплеском жизненной силы и привлекает речных духов. Видомы инстинктом Они пытаются получить тела и порой вселяются в утопленников. Причём нередко духи остаются в воде, потихоньку превращаясь в своеобразных водяных, уродливых, неуклюжих и существующих недолго. Рыбы неторопливо поедали мёртвые тела, но смертельно опасных для человека, хотя бы потому, что дышать нежити не нужно. Сейчас остаётся надеяться лишь на течение, вполне способное выкинуть на берег что-то полезное. Да, желания сбываются, но редко так, как мы того хотели. На Отмель, тремя километрами ниже по течению, вынесло сразу два раздувшихся трупа. Женский неопределённого возраста и детский, мальчика лет 8. Мародёры до них не добрались. У женщины были золотые серьги и кольца, а на шее висели какие-то амулеты. Только вот при виде такого клада азарт как-то разом увял. Это далеко не то же самое, что обобрать собственнаручно убитого врага или безликий скелет. Тем не менее, о телах требовалось позаботиться, и вернувшись к остальным, Игорь отправил от отмиле людей с приказом доставить тела. Столкнуть труп в реку проще, но если уж представилась возможность, нужно похоронить всех. Это же леди сильный из дома ночи, жена метежника Малькома и её младший сын. Я узнаю это кольцо, вмешался Кас. Проводник смотрел на останки с нездоровым восторгом. Достойная добыча, Лэр. Нужно отрубить им головы и доставить князю. Он высоко оценит такой подарок. Уверен, у тех крестьян найдётся немного мёда, и мы сможем сохранить лицо, довольны того, что ты их опознал. Игорю эта идея отнюдь не понравилась. С каждым разом нарушать принципы становилось всё проще, и это беспокоило. Тела жечь вместе с остальными? Но они же маги. Их тела по праву должны перейти гильдии и князю. Глумиться над мёртвыми мне не поручали. Так что умолкни, если не хочешь меня разозлить. Высказать желание убить оппонента Игорю помешали новообретённые знания дипломатии. которые говорили, что если тот не успокоится, придется выполнить публичное обещание. И вряд ли князь обрадует весть о том, что одного из его слуг убили по такому пустяковому поводу. Прошу извинить меня, Лер, я не хотел сказать ничего такого. Конечно, я лично прослежу, чтобы эти тела были сожжены. Не прекращающийся поток слов только усугублял ситуацию. Может, стоит его повесить или хотя бы прикончить в гневе за неподчинение приказам? Не приходилось сомневаться, что едва они вернутся в столицу, Каз побежит писать отчет и постарается выставить этот поступок в не лучшем свете, например как проявление сочувствия к мятежникам. Тихо, Игорь прикрыл глаза, успокаиваясь. Последнее время убивать стало как-то слишком легко. И желание решать таким образом пустяковые проблемы тревожило. В конце концов, мертвым уже все равно, алж дмитрии никому не нужны. Я передумал. Отруби им головы и засунь в мешок с солью. Раз тебе так хочется, будешь сам с ними возиться. В том, что проводник был шпионом, сомнений не осталось. Он уже в открытую записывал в книжечку приметы всех найденных мертвецов, в том числе им же и опознанных. Несколько раз я говорю, пришлось осматривать женские тела, которые могли принадлежать его потенциальной невесте. К счастью или нет, девушки среди них не было. Отдельно сложили тела восьми мятежных магов, которым погребальный костёр не полагался. Их останки после соответствующей обработки должны были превратиться в заготовки под артефакты, и именно для их перевозки была приготовлена телега. Внимание Игоря привлекло едва заметное сияние, исходящее из груди одного из двух найденных личей. Тело нежити почти не тронуло разложения, а их мясом брезговали питаться даже вороны. У второго в этом месте зияла здоровенная дыра. Повинуясь импульсу, Мак вскрыл труп у грудину и брезгливо покопавшись в ране кинжалом, вытащил амулет. От запаха его едва не вывернула. Он это проглотил? спросил Кас, с интересом разглядывая находку. Что это? Понятия не имею. Думал, ты мне скажешь, нет? Тогда иди помой эту штуку, раз тебе делать нечего. В таком виде я его точно не опознаю. Игорь махнул кинжалом, кидая амулет. Особой брезгливостью Кас явно не отличался, поскольку поймал и даже не поморщился. Похоже, только порадовался возможности зарисовать находку. Получив обратно отмытый от слизи и крови амулет, Игорь опознал его. Такой же носил при жизни покойный донир. Только у этого почти не осталось энергии, и он был древнее. Интересно, от внезапно вспыхнувшей мысли перехватило дыхание. Если, если амулет действительно позволяет удерживать душу, значит у него в плену душа одного из сильнейших тёмных магов. Это, это открывает заманчивые перспективы. Я могу идти. Игорь все так же осторожно, не прикасаясь руками, поместил амулет в свинцовый ларец. Тот факт, что его придется сдать, не печалил. Этот амулет был поврежден и не содержал души, иначе победившие личи его бы не оставили. Иди, Каст, ты хорошо поработал. И едва слышно добавил, надеюсь, проклятие уже выдохлось. Какое проклятие? ожидаемо услышал тот. А, не обращай внимания, отмахнул с Игорь. Ерунда это всё. Просто если у тебя начнут чесаться руки, скажи мне. Это же шутка? Я немного разбираюсь в магии, таких проклятий не существует. Да, ты, конечно, прав, крайне неубедительно согласился Игорь. Иди, и если руки всё-таки зачешутся, обязательно мне скажи. Последнюю фразу Игорь прокричал уже в спину, когда шпион отошёл достаточно далеко, чтобы услышали и другие. Труднее всего при всём этом было не рассмеяться. Эх, похоже, у него намечаются ещё и проблемы с чувством юмора. Погребальный костёр выложили на каменистой площадке, достаточно далеко от деревьев, чтобы костёр не превратился в лесной пожар, и достаточно далеко от реки, чтобы будущий курган не смыло водой. Разбирать, кто мятежник, а кто нет, тоже не стали. Костёр был один. Зажгите факелы. Кто-то из них погиб за грехи родичей, кто-то пал, пытаясь выполнить приказ господина. Теперь это все не важно. Смерть одна для всех. Пусть боги примут их души и дадут новый шанс. Игорь вскинул руки, и в костер ударила волна пламени. Вейн с другой стороны послал волну немного слабее. Обращаться с огнем у него получалось все лучше. Обступившие поленницу воины бросили факелы. Костёр, подожжённый сразу с нескольких сторон, разгорелся за считанные минуты, пламя охватило тела целиком. Положенных традициями благовоний на такое количество трупов не нашлось, и невыносимый смрад заставил спешно отступить и наблюдать за костром издалека, держась под ветреной стороны. Жуткое и притягательное зрелище. В огне казалось, что тела изгибаются словно живые. Через 2 часа на месте костра осталась лишь большая куча золы и обгоревших костей. Ещё час ушёл на то, чтобы насыпать поверх неё небольшой курган из земли и камней. После этого княжий долг перед покойниками был закрыт окончательно. Телегой с телами магов и скудными трофеями отправилась в деревню. Теперь им предстояло разобраться с разбойниками. Сидя они тихо, Игорь может и оставил бы их в покое. Не факт, но возможно. Ограбить мертвецов с их страны было ошибкой. Теперь нужно убедиться, что помимо полохоньких луков и бронзовых мечей, в руки разбойников не попало что-то лишнее. Например, его невеста, чей труп так и не нашли.